Глава 34. Час. Меня хватило на это время, спустя которое я просто упала на пол. Сознание растворилось в зыбком мареве. Чувствовала, как меня бережно подняли и куда-то понесли. Ощущала горечь какого-то пойла и мягкие уговоры выпить все до капли. За этот час клятву верности успели принести несколько десятков эйров. Тех, кто хотел этого сам. Остальных пока изолируют. Об этом успела договориться с Тальситором. «Я не одна», — повторяла себе эту фразу, падая в пучину тяжелого сна. «Я не одна. Мне есть на кого положиться». Проснулась и тут же подскочила, нетерпеливо обшаривая взглядом покоя, где оказалась. «На роскошные комнаты наследница не тянет, скажу прямо». резкого движения повело, снова все завертелось перед глазами. «Эйра Айронир», — с поклоном ко мне шагнула взрослая женщина. «Вам рано подниматься, слишком великое истощение. Прошу вас, прилягте. Нужно выпить настой Балихалоры и поесть. Непременно сытно». «Кто вы?» Женщина вскинула на меня удивленный взгляд. «Я Лазалия, ваша кормилица». Медленно, пораженно выдохнула она. «Блин!» «Лазалия, неси свои настои и завтрак. А еще позови сюда Эйра артанир. За грубым тоном старалась скрыть свою неосведомленность личностью кормилицы. «Объяснять, почему я не узнала кормилицу, не стала. Не сейчас. Понимаю, женщина в замешательстве. Возможно, даже обидится. Но у меня сейчас есть дела поважнее». Эйтон словно ждал под дверью. Он пришел даже раньше, чем принесли завтрак. Я только и успела допить вязкую горькую дрянь. «А, Мари!» Просиял белозубой улыбкой парень. «Ах, настой были холора!» Понятливо кивнул на отставленный мной бокал. «Редкая гадость!» Поморщился он. Эйтон, что с ранеными? Что с Брюсером?» На секунду, лишь на секунду, Эйтон позволил себе прищуриться, но я поняла, что мой явный интерес к Эру Шараеш от парня не укрылся. «Он тут, неподалеку, в соседних комнатах. Ранен довольно серьезно. Возможно, придется отнять левую руку. Слишком сильно повреждены связки. Лекари делают все возможное». Закрыла глаза, принимая эту информацию. «Те, кто не принес клятву, где они?» Тальситур запер всех в храме. Представлена постоянная охрана. Знаешь, Амари, Эйтон замялся. А ведь раньше ни одному правителю Эйры массово не приносили клятвы верности. Более того, клятвы вечного служения. Это необычно и оттого пугающе. Клятва лишает воли. Все, кто ее принес, своей жизнью отвечают за исполнение. А как же тогда Амадей заставил их повиноваться? Или все они жаждали смены власти? Амадея умеет убеждать Амари. К тому же демонстрация изменившихся способностей, тех, какими раньше обладал лишь правящий род, вкупа с доказательствами твоей гибели, сделали свое дело. «И что? Эйры ропщут? Тревожатся, что оберну клятву против них?» «Тяжело откинулась на подушку?» «Некоторые». Принесли завтрак. К моему удивлению и радости это был целый поднос тяжелой пищи: жареная рыба и полусырое мясо, овощи припущенные на огне, хлеб, сыр, пирог. Составишь мне компанию? спросила Эйтон, кивая на угощение. Тебе нужно хорошо поесть. Замялся он. Эйтон, ты ведь не думаешь, что я смогу съесть это все одна? Рассмеялась, оглядывая принесенное богатство. Где я, кстати, как-то не похоже на мои покои. Это лекарское крыло». Парень все же опустился на табурет рядом, принимаясь за еду вместе со мной. Запивать завтрак предлагалось все тем же горьким настоем. Но, должна признать, силы он восстанавливает, не без этого. «Ты изменилась, Амари», — проживав, заявил Эйтон. «Даже не знаю, осталось ли хоть что-то от той наследницы, которую я знал. Жесткое, непримиримое, без колебаний отдающее приказание». «Мне пришлось», — резко перебила я ты сам знаешь что пришлось знаешь через что вынуждена была пройти я выпала посреди зимнего леса в одном тонком платье и домашних туфлях эйтон а в это время амадей расправлялся с моим отцом едва успела прийти в себя как тот кто был рядом с детства пришел допить пусть и не по своей воле так что закончим этот разговор как прикажете эйра айронир склонил голову парень не надо попросила тише не делай этого не отдаляйся «Кстати, а где Уэрер? Тот, кто мучил Дараху и руководил моими поисками зимой?» «В портальном зале я его не видел», — задумался парень. «Уэрер — правая рука Амадея, Амари. Думаю, рядом с ним. От него стоит ожидать только плохого. К тому же Уэйреру Амадея обещал увеличение резерва. За это тот пойдет на все, можешь быть уверена в этом». «Увеличение резерва? Даже есть перестало. Разве это возможно?» «Незаконно, но возможно. Во время смерти одаренного Айшалис сильного одаренного, высвобождается огромное количество энергии. Существует запрещенный черный ритуал, при котором часть этой силы можно впитать. Амадей стал сильнее как раз после убийства твоего отца Амари. Мне казалось, он сумел провести обряд, возможно, этим и объясняются его новые способности». Словно виновато закончил Эйтон. «Как это мерзко!» «Мерзко и запрещено законом. Если удастся доказать, что Амадей провел такой ритуал, его ждет кара богов, Амари». «Кара его ждет в любом случае. Долго прятаться этому негодяю не удастся». «Я именно про кару богов, Амари. Ни одно наказание не сравнится с нею». «Хочешь сказать, это не образное выражение?» Подалась вперед. Парень тяжело вздохнул. «Видимо, это что-то такое, о чем известно даже малым детям, но не мне». «Кара богов — страшнейшее, что может ждать Айшалис, если он виновен а Мари принялся терпеливо объяснять. «Осужденные богами жаждут смерти как избавления. Льяра и Ахар редко действуют сообща, но в особых случаях, когда баланс сил висит на волоске, а ритуал отъема энергии как раз способен подорвать мировой баланс, боги объединяются, чтобы вынести вердикт и назначить свое наказание». Несколько веков назад был подобный случай. Эйр Приор, не помнишь? Он вел уединенный образ жизни, долгие годы никто не знал о творимых им бесчинствах. Приор сумел продлить свою жизнь за счет силы убиваемых айшарис. Он прожил более пятисот лет Мари и при этом не старел, никак не менялся. Приор убил шестнадцать своих жен, пока его не остановил собственный сын. Тогда Эйру было вынесено наказание самими богами. Тело его навечно заковано в льдах живого моря. Говорят, Приор жив и до сих пор, и будет жить вечно, все, как он хотел. При этом каждый его день, каждый час и минута наполнены невыносимыми страданиями. Разум Приора не помутился. Он будет осознавать все, что с ним происходит, и проживать свое наказание день за днем». «Если ты прав, и Амады действительно убил отца ради силы, он заслуживает все, на что обрекут его боги», — кровожадно выпалила я, не удержавшись от дрожи от рассказа Эйтона. Завтрак завершился вместе с тяжелым разговором. Вернулась Лазалия с некоторыми помощницами. Тут же в небольшом закутке лекарской палаты установили ширму. Приводить себя в порядок пришлось теплой водой из стазика. Волосы мне просто расчесали, яркие пряди горели особенно сильно, как уверенно и мои глаза. Выбрав из предложенных нарядов самый удобный, переоделась. Эйтон все это время ждал за дверью. На все про все ушло минут пятнадцать. Торопилась как могла. Первым делом хочу увидеть брюсера. После к непринесшим клятву. Есть упертые, те, кто вовсе не согласен на смену короткой власти Амадея. Как-нибудь есть? Согласно кивнул Эйтон. Таковых отделить и охранять особо тщательно. Уже сделано, а Мари? Эйтон вдруг замер посреди коридора, взял меня за руку. Ты изменилась, Мари. Тихо произнес он. Очень изменилась. А вот я нет. Знаю, что ты все так же можешь рассчитывать на меня, на мою помощь и поддержку. Всегда. Между нами были какие-то договоренности? Сглотнув, предположила я. «Только моя искренняя симпатия к тебе, Амари». Говоря это, Эйтон поднес мою ладошку к губам и слегка коснулся костяшек пальцев.